Ужасы смятения охватили дворец мусора, но затем все пришли в себя, и снова воцарилось олимпийское спокойствие. Что до Кармади, то священник сказал о нем, «О достойнейший, ныне твой дух вознесся в то царствие, где уготовано место для всех излишних в этой юдоле». А сам Кармади, выхваченный верным Сизрейтом, погружался в пучины бесконечных миров, Он несся по направлению, которое лучше всего характеризуется словом вниз Сквозь мириады вероятных земель К скоплениям маловероятных А от них к тучам невероятных и невозможных Призбрежал, упрекая его Это же был твой собственный мир Ты убежал из своего дома, кармаде Ты понимаешь это? Да, понимаю Теперь нет возврата Понимаю И это Вероятно, ты думаешь найти какой-нибудь Пресный рай? Насмешливо предположил приз Нет Не то А что? Кармади покачал головой И ничего не ответил Словом Забудь про все Хищник уже рядом Твоя неизбежная смерть Не сомневаюсь Сказал Кармоди, на которого снизошло Странное спокойствие Но я и не планировал Жить в этой вселенной вечно Все бессмысленно Ведь ты потерял все Не согласен Усмехнулся Кармоди Позволь тебе заметить, что в эту секунду я еще жив Но только в данный момент «Я всегда был жив, только в данный момент», — сказал Кармоди «И не рассчитывал на большее» «Это и была моя ошибка — ждать больше» «Возможности возможностями, а реальность реальностью» «Такова истина» «И что тебе даст это мгновение?» «Ничего», — сказал Кармади. «И все». «Я перестал тебя понимать. Кто-то в тебе изменилось. Что?» «Самая малость. Я просто махнул рукой на вечность. В сущности, у меня ее и не было никогда. Я вышел из этой игры, в которой боги сбавляются на своих небесных ярмарках. Меня не волнует больше». Под какой скорлупой спрятаны горошины бессмертия? Я не нуждаюсь в бессмертии. У меня есть мгновение, и мне достаточно. Блаженный кармадин только один вдох отделяет тебя от смерти. Что ты будешь делать со своим жалким мгновением? Я проживу его. «Сказал Кармоди». «А для чего еще существует мгновение?» Let's go.